Глава 13. Я проснулась от тихого стука и открыла глаза. Над моей головой нависал шатёр из голубого шёлка. Атласные, причудливо задрапированные синие шторы плотно закрывали окна. Не могла понять, что сейчас: раннее утро или я проспала до полудня. Через тонкую щель между партией и паркетным полом пробивался яркий луч солнца. Я не сразу сообразила, где нахожусь. Ночью не особо смотрела по сторонам. Мне страшно хотелось спать. Да, конечно же, я в гостевой комнате в загородном доме Громова. В дверь снова тихонько постучали, и это окончательно прогнало сон. «Войдите!» — крикнула я. Уж точно это не хозяин особняка. Я не ошиблась. «Доброе утро». В комнату бесшумно вошла горничная. Та же, что накрывала на стол в мой прошлый визит. Она поставила на прикроватную тумбочку чашечку с дымящимся кофе, и его аромат заполнил спальню. Олег Александрович интересуется: "Будете ли вы завтракать с ним или пожелаете завтрак в постель?" "В постель? Ну уж нет. Это не для меня". Итак, я начинаю привыкать завтракать с Олегом. Крепкий кофе взбодрил, а свежий душ разбудил окончательно. Где тут столовая, я уже знаю. Помню по экскурсии, которую провела для меня Лиза За небольшим круглым столом сидел хозяин этого великолепного дома. Олег широко улыбнулся мне и поднялся навстречу. Привет. Хорошо выспалась? Привет. Отлично. Ещё раз спасибо, что приехала к Лизе. Мне было несложно. Тем более, ты за мной прислал автомобиль. Я села напротив Олега. Горничная налила мне кофе и вышла из столовой. Я отхлебнула ароматного напитка. Мы остались одни. И в воздухе повисла звенящая тишина. Мы так и не обсудили размер твоего вознаграждения, прервал её Олег. За что? За общение с Лизой? Это же глупо, усмехнулась я. Ты тратишь своё время. Олег пододвинул мне блюдо, на котором теснились бутерброды с сыром и тарталетки с красной икрой. Мне не сложно. Совершенно не хотелось обсуждать, сколько стоит дружба с маленькой девочкой. Я привык платить за оказанные услуги, произнёс Громов. И всё встало на свои места. Сердце сжалось и противно заныло. Я просто оказываю услуги. Мне стало грустно, и я отвернулась. Ты что, обиделась? Искренне удивился Олег. Мужчины меня поражают всё больше и больше. Сказал то, что думал, а потом: "Ты не обиделась? А что такого я сказал? Что-то не так?" "Нет", отрезала я и сердито откусила бутерброд с сыром. "Но «Ну, прости, я неправильно выразился". Это надо для Лизы. Ты же сама всё видела и всё понимаешь. Я молчала. А что тут скажешь? Лизу жалко. И за что мне брать деньги? За то, что ночью посидела с простудившейся девочкой или за то, что сходила с ней и её отцом погулять? Чего молчишь, Кира? Я же извинился. Чего ты надулась? Телефон у меня за руку. Я невольно отдёрнула её. Я не надулась. Разозлилась я окончательно. Сам оцени, сколько стоит поход в театр или визит в гости. Не беспокойся. Я буду приходить к Лизе, когда это потребуется. Она очень хорошая девочка, а я не бессердечная. Но денег за это не возьму, и точка». «А ты с характером», — рассмеялся Олег. «И упрямая?» «Уж какая и есть», — буркнула я. «Сказала, денег не возьму, значит, не возьму. И отстань». Громов продолжал улыбаться. «Как будто я сказала, что ты забавная». Давай ты будешь готовить слизок в школе. Хотя она и ходит на подготовку. Лишний раз закрепить пройденное не помешает. Тем более, что я уже сказал друзьям, что именно этим ты и занимаешься с Лизой. Вчера в театре. Помнишь? Да, помню. Ты очень ловко вывернулся. Я всё ещё была сердита. В тебе умер дипломат. Ты мне льстишь. Но торжественно обещаю. Я не буду больше называть это услугами. Согласен. Звучит не очень. Идёт Его глаза искрились лукавинкой. Какая же у него располагающая улыбка. Как тут отказать? И я смягчилась. Ладно. Но цену назначь сам. Мы пожали друг другу руки и продолжили завтрак. Мне показалось, Олег наблюдал за мной, бросал иногда короткий и цепкий взгляд. Видимо, моя позиция его удивила или просто заинтересовала, как что-то непривычное и незнакомое. Ну и ладно. Да, я такая. Упрямая, бешеная мыль. Замученная обстоятельствами, но принципиальная. На работу меня отвез Олег. На своем шикарном БМВ. И это снова дало информацию для размышления нашим сотрудницам. В короткий перерыв Лена пригласила меня выпить чаю. И вкратчиво поинтересовалась, что я буду делать в выходные. Может, составлю компанию в воскресенье? Наши дамы собирались в сауну. Небольшой между собойчик. Расслабон с легкой выпивкой. Стоило оценить оказанное доверие. Раньше меня на такие мероприятия не приглашали. Уверена, на этот раз никто не посмеет мне ничего подмешать. Но я благоразумно отказалась. Сказала, что и рада бы, но страшно занята. Юбилей у любимой тёти, которой у меня нет. Во-первых, не верила, что хоть кто-то будет мне там искренне рад. Во-вторых, Лиза очень просила меня приехать на выходные. Мы будем снова читать Волшебника из изумрудного города и начнём готовиться к поступлению в первый класс гимназии. В обед мы с Дашей пошли по магазинам. Точнее, она снова потащила меня менять мой гардероб. Я не возражала. Теперь мои взгляды радикально поменялись. Я неожиданно прозрела и поняла, как ужасно выглядело моё синее платье в театре. Зато я удачно оттеняла Яну, и на моём фоне она была ещё более элегантна и неотразима. Мне наконец-то захотелось ярких красок и облегающих силуэтов. Жизнь налаживается. Развод оформлен, раздел имущества идёт к завершению, что ещё надо для полного счастья. Есть кое-что ещё. Любви хочется. Настоящий, не такой, как с Даниилом. Лёгкое увлечение, принятое мною за настоящее чувство. Обидная ошибка молодости, за которую я заплатила сполна. Года скандалов, обманов и унижений. Я махнул на себя рукой, стала бледной молью. А теперь ещё и загнанной жизнью. Сама виновата. Что так долго придебалась под мужа, которому даром была не нужна. Не стоило так много думать о моём бывшем. Он как призрак возник передо мной и Дашей в торговом центре. Под ручку с Кристиной. Даниил заметил нас и страстно обнял свою пассию. Видимо, хотел вызвать у меня ревность. Глупо. Мне на него вообще насххать. Говорят, тебя можно поздравить. Данила подошёл ко мне, оставив Кристину стоять посреди зала. С чем? Холодно поинтересовалась я. Мне не хотелось общаться с бывшим, но не бежать за от него. Нашла себе не просто мужика для секса, а папика с толстым кошельком. Тут, похоже, Ленка опять подсуетилась. Надо же доложить бывшему однокурснику, что у меня не просто любовник, а ещё и денежный. Только папик не возрастом, не животом, но настоящего папика не похож. И как это влияет на раздел квартиры? Вскинула я брови. Раз у тебя хахаль богатененький Буратино, можешь немного подождать с деньгами. Ну, человеком, Кира. Или тебе надо, чтобы я у тебя в ногах ползал и умолял? Мне надо то, что прочитается по закону. И кто у меня в хахалях, значения не имеет, отрезала я. Не собираюсь я этому барану объяснять, что я не любовница олигарха. Знаешь, дорогая, даже твой богач не от всего сможет тебя защитить. Зло процедил Данила. Можешь случайно с лестницы упасть или в подворотне оступиться несколько раз головой об стену. Ты мне что? Угрожаешь? Задохнулась я от возмущения. Это уже переходило все границы. При свидетелях обещают меня избить. Неужели искренне верит, что это поможет уговорить меня подождать с деньгами? Ну не идиот. Да мы сейчас в полицию пойдём. Возмутилась Даша. Нечего Киру запугивать. А я её и не запугиваю. Я просто говорю, что с упрямыми и жадными дамочками может всякое приключиться. Так что ты подумай над этим, Кира. И в полиции вам на меня предъявить нечего. Вы все не так поняли». Он развернулся и сделал знак Кристине. Та побежала за ним, как верная собачонка. «Надо идти в полицию и написать на него заявление». Решительно потребовала Даша. «Да его у меня даже не примут. Этот гад скажет, что я его оклеветала из ревности. Мы же только-только развелись. И имущество делим». «А я свидетель?» Продолжала гнуть свое Даша. «Нет, глупости все это». Данила не решится мне навредить. Кешкатенка запугать меня хочет, не выйдет. Не на такую напал. Да. Похоже, деньги Даниле нужны и очень срочно. Раз и смотря на ту информацию, что слила ему Лена, он рискнул мне угрожать. Даже Калинин хвост поджал. А этот прёт напролом и ведёт себя как обнаглевший хам. Или это просто отвага слабоумного? Хотя, возможно, Лена сообщила ему не все подробности о моём любовнике. Она себе на уме. знает, что стоит говорить, а что попридержать на всякий случай. Настоящая интриганка. Не хочешь в полицию? Так хоть Громова скажи, что тебе угрожают. Продолжала теребить меня Даша. И попросить Даниле морду набить? Не удержалась я от сарказма. Как Лёшеньке? Нейутрируй, просто пусть будет в курсе. Если что, Громов сможет тебя защитить. Может, ещё охрану у него попросить личную. Усмехнулась я. Не от чего меня защищать. «Сама с этим разберусь. Не один год Данилу знаю. Трус он. Только пугать и умеет. Как продадим квартиру, так сразу деньги и поделим. Не дам я ему ничего в долг. Ни копейки. Перебьётся. Да и с какой стати? Ох, Кира. Боюсь, ты недооцениваешь своего Данилу. Мелкий он тип и подленький. К счастью, он уже не мой. И хватит о нём. Лучше пойдём выбирать мне одежду». Это намного интереснее, чем говорить о моём бывшем муже. Но неприятный осадок остался. Неужели мой отказ подождать с деньгами так сильно задел Данилу, что он стал мне угрожать? Данила скатился до уровня гопника. Печально. Хотя, чему я удивляюсь? Он всегда был неуравновешенным типом. Только я себя убеждала в обратном. Но, пожалуй, надо в ближайшее время купить электрошокер или баллончик со слезоточивым газом. Так, на всякий случай. А то ведь не зря говорят: бойся быка спереди, коня сзади, а драка со всех сторон. А Даниил, как только что выяснилось, ко всем своим недостаткам ещё и умом не блещет. И где только были мои глаза все эти годы. К завершению обеденного перерыва я приобрела роскошную шёлковую блузку цвета старой английской розы, элегантную тёмно-серую юбку-карандаш и газовый баллончик, который положила себе в сумочку. Теперь мне никто не страшен.